Глава 56. Без тебя нет жизни. Наташа. Лёша навещает меня каждый день. На самом деле нам не о чем говорить. К тому же я с утра до вечера занимаюсь с врачами и преподавателями. И из-за этого сильно устаю. Мне разминают мышцы, заставляют делать какие-то упражнения. Но, естественно, все без толку. У меня нет настроения общаться с гостями а с Алексеем тем более. Но он все равно приходит с букетами цветов. Большую часть времени мы просто молчим. Сидя в моей комнате, я чувствую на себе его взгляд и желание поговорить. Но каждый раз стараюсь в этот момент чем-то заниматься. То книгу читаю, а то и вовсе засовываю в уши наушники и смотрю фильм. Жду, что он обидится на такое поведение и уйдет но он почему-то не уходит. Я постоянно говорю родителям, чтобы больше не пускали Лешу в дом, но они все равно продолжают открывать ему дверь. Еще и предлагают остаться на ужин. Тогда мы сидим четвером, я, папа, мама и Леша, и ведем непринужденную светскую беседу. Самойлов рассказывает интересные истории про Гарвард, отвечает на вопросы родителей. Задает им свои. Удивительно, как радушно отец с ним общается. Помнится, папа грозился пристрелить его из ружья, если еще хоть раз увидит рядом со мной. «Наташ!» Спустя неделю Леша не выдерживает очередного молчания и берет меня за руку. «Мне тяжело, и я опускаю лицо. Вот зачем он приходит? О чем он хочет говорить со мной?» «Лёша, я уже просила тебя и прошу снова. Пожалуйста, не надо ко мне приходить». «Почему ты не хочешь, чтобы я приходил?» «Много причин». Он сидит на моей кровати, а я в инвалидном кресле у окна. Лёша придвигается ближе ко мне и берет меня уже за обе ладони. «Наташа, у меня нет ни одной причины не приходить к тебе». «Август закончится, и ты уедешь!» «Я же сказал тебе, что не уеду!» Он отпускает мои ладони и пальцами приподнимает подбородок, чтобы я посмотрела на него. «Наташа, я приехал к тебе, и я буду с тобой!» Это как удар под дых. Сердце предатель хочет поверить ему, но разум отказывается это делать. Он склоняется ко мне еще ближе, так, что я чувствую его дыхание. «Малыш!» – шепчет и касается губами моей щеки. «Не надо!» – я слегка отстраняю голову. Леша крепче фиксирует мое лицо в своих ладонях. «Я любил тебя все эти годы, и я больше никогда никуда от тебя не уеду!» Его слова сдирают болячки с еле-еле заживших ран. Как же сложно довериться человеку, который однажды тебя жестоко предал, и как же разуму тяжело контролировать сердце, если оно продолжает тянуться к этому человеку? Лёша смелее целует мою щеку, затем скулу. От волнения дыхание становится тяжелым, а сердцебиение слишком громким. Пожалуйста, не надо, слезно прошу его, но уже не отстраняясь. Алексей касается моих губ совсем невесомо. «Наташа, я тебе уже говорил и скажу еще раз. Я тебя люблю и никуда не уеду. Слышишь, я приехал к тебе навсегда». «Гарвард, это твоя мечта?» «Нет, моя мечта – это ты». Качаю головой, все еще отказываясь верить его словам. «Ты не мог бросить Гарвард?» Уже бросил. Из легких вырывается шумный выдох. Лёша аккуратно притягивает меня к себе и обнимает. Я опускаюсь лбом на его плечо и прикрываю глаза. В нос уже забрался его запах, совсем не изменился за три года. Алексей водит аккуратными движениями по моей голове, запускает пальцы волосы. «Лёша, ты не понимаешь? Тихо говорю. Это со мной навсегда. Даже если я когда-то и встану, то вряд ли смогу ходить как здоровый человек. Я буду или хромать, или с костылями, или меня нужно будет поддерживать. Я буду носить тебя на руках. Он не понимает. Он вообще не понимает, насколько все серьезно со мной. Думает пара операций, и я буду бегать. У меня перелом позвонка в поясничном отделе. Леша, это годы восстановления и не факт, что получится. Он недовольно вздыхает и отстраняется, чтобы видеть мое лицо. В чем ты пытаешься убедить меня, Наташа? В том, что я тебя не люблю? В том, что я не хочу с тобой быть? Ты в это меня убеждаешь? Я не хочу снова к тебе привыкать потому что отвыкать очень больно. Вот я озвучиваю свой самый большой страх. Тебе больше никогда не придется от меня отвыкать. Наташа, тогда в музеоне я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Я думал, что расстаться будет правильно для нас обоих, но я ошибся. Больше я никуда от тебя не уйду. Никогда. Леша снова привлекает меня в свои объятия. Несколько раз целует волосы, а я осторожно обвиваю руками его спину. Медленно, медленно, неуверенно. «Расскажи мне, как ты жил, Леша?» Прошу чуть дрогнувшим голосом. Он молчит несколько секунд. «Без тебя плохо, малыш», едва слышно отвечает. «Без тебя очень, очень плохо. Даже к мозгоправу ходил, прикинь?» Я не могу удержаться от тихого смеха. Ты? У психолога? Не верю. Лёша сильнее меня сжимает, ещё раз целует макушку. Хуже. У психотерапевта. И даже антидепрессанты пил. Ты знаешь, а я нашу яхту вспоминала всё время. Произношу с ностальгией, снова мысленно возвращаясь на палубу. В самые тяжелые, самые трудные моменты этих трех лет Я вспоминала яхту, когда было так тяжело, что хотелось всё бросить и уехать. Я вспоминала яхту, и мне становилось легче. Ты была счастлива в Голливуде? В Голливуде как таковом нет, но я любила свою работу. А я каждый день смотрела на тебя на всех плакатах. И о чем ты думал, когда видел меня? О том, что без тебя нет жизни». Он целует меня в губы. Не сильно, но ощутимо. Потом еще раз и еще раз. «Без тебя нет жизни», повторяет шепотом и соприкасается с моим лбом.